Остров. На удивление Артема никто не встречал, будто бы и не осужденный прибыл отрабатывать повинность, а гость заехал по мелочному делу. Подивившись такому отношению, он последовал по единственной дороге, уходящей с пристани. Широкая тропа вела сквозь лиственный лес, что был одет в великолепные осенние наряды: желтый дуб, красный ясень и клен. Бурая, с желтыми пятнами осина. В нос тут же ударил аромат опавших листьев, сырости и грибов. «Давненько я так не гулял!» Громко крикнул Артем, подивившись раскатистому эху, которое разнесло его слова по острову. «В городище все больше камень и кусты, а тут что не дерево, то великан!» Широко раскинув руки, здоровяк ловил прохладный ветер, и редкие лучи солнца. — Чего ореша, оглобля? — раздался голос из кустов. Чуть погодя появился и его хозяин, чедушный мужичок в простом, но добротном жупане, да в лисьей шапке. Куцая спутанная борода была щедро украшена мусором и приставшими крошками еды. — Лес он, это, тишину и уважение любит. — Судя по приспущенным порткам, ты как раз уважение и выказывал. — Как говорится, чем богаты? — хохотнул Лихалетов. Старичок ничуть не смутился, лишь поправил штаны и затянул пояс. «Но — Но-но, не смейся над старым человеком. Молодость полна надежд, а старость — сожалений упущенных возможностей. — Как зовут тебя, новичок? — пристально рассматривая Лихалетова. Начал расспрашивать дед. «Артемом нарекли родители, родом лихолетовым буду». «Каков нрав такой род? Надолго в гости?» «Ежели не выгонят раньше, то на три года». «Подскажи, дедуля, далече до поселка?» Потянув руки за спину, вопрошал здоровяк. «Топай по дорожке, в аккурат в него упрешься». Затем грозным голосом добавил. «В лесу не шастай». «Зверь к зиме готовится, может и обидеть». «Благодарствую, дед. Ежели помощь какая нужна, в поселке меня сыщешь. А если не нужна, так приходи». Отозвался осужденный, да пошел мерить широкими шагами землю. «Три года, говоришь, значит, еще дважды свидимся. Ежели мороз, братец, да, стужи сестра не задуют, жар твоей души». — прошептал задумчиво дед. А спустя мгновение на том месте, где стоял старик, ветер разгонял осыпавшуюся листву, разукрашивая землю. Еще через пять минут появилась сгорбленная фигура попутчика Артема, старика, которого чуть не забыли на корабле. Прошел следом, трясясь от каждого шороха или вскрика птицы. — Да уж... Невелико село. Три дома, два хлева и сарайка под дерьмо. Ни дымка тебе, ни лая псов. Скотиной не пахнет, да топор не стучит. Будто после мора какого. Вот уж присказка к слову. Тень в тени тени спряталась. Размышлял вслух Лихолетов. Если другого человека испугала бы такая перспектива остаться одному на острове, то, судя по уверенной походке, Артема его такие новости лишь обнадежили. Но чем ближе были покосившиеся дома, тем чаще попадались следы человека. Свежесрубленные бревна пахли сосновой смолой. Вот добротный косырь для свежевания стволов воткнут в расколотый от частого применения пенек. Тут же стружка от стусла, свежий уголек, неразбитый дождем отливающий антрацитовыми боками. «Жаль!» — поморщился, будто от кислой сливы здоровяк. Его мечта побыть одному разбилась о знаке судьбы. Сжав до скрипа крепкие кулаки, осужденный продолжил путь, разглядывая ближайший дом. Мелкие отличия в постройке наводили на мысль, что остров не так уж и безобеден. Медвежья дверь против лесного хозяина — Малые окна, зияющие черными провалами. Стекла тут быть и не могло, но пузыри были порваны в лохмотья. А из одного окна и вовсе торчала острога, засохшей крови и с клочками рыжей шерсти. Для шатуна слишком рано. Хозяин леса должен жиро нагулять перед Зимушкой. Плохо, если людоед. Тот сюда как на пасеку ходить будет пока сладкую, словно мед, человечью кровушку подчастую не изведет. Продолжал размышлять вслух. Звук собственного голоса успокаивал и настраивал на рабочий лад. Резко развернувшись, Артем вернулся за косырем. Следом вытащил острогу из оконного проема. Понюхав прилипшую шерсть, поморщился от запаха собачатины. Позже принялся очищать от крови острую кромку ножом. Заодно и поправил о грехе предыдущего владельца. «Я с возвратом», — сказал в темноту дома, да пошагал дальше. Колодец с длинным журавлем. На короткой веревке привязано старое выдолбленное из пня ведро с небольшой трещиной. Оглядевшись по сторонам и убедившись в безопасности, Артем схватил за хвост, опуская плечо в колодец. Подняв ведро, вновь принюхался. Вода отдавала тиной, а на вкус была еще хуже. Что же, выбраться братцы, его ли то Тут работы одному на пару дней. Знай себе тени, да выливай. Пять сотен ведер до обеда, столько же после. Да и крышку не мешало бы собрать. Скоро листвой занесет подверх Или народ с ленцой, или другой колодец есть. А может, родник? Помечтав о своем, перехватил рогатину в правую руку и пошел обследовать поселок. Если большинство домов были хоть и неухоженные, но казались жилыми, то следующий дом пятистенок был в плачевном состоянии. Дверь покосилась и намертво застряла в проеме, крыша пролегла, а осенний огород зарос до плетня. «До зимы руки приложу, а весной себе другой срублю», — проговорил Артем и потянул створку при открытой двери, упираясь ногой в косяк. Со страшным треском дерево поддалось. «Да», — выдохнул из себя Лихолетов, наступил в богатство, что сам себе нашел. «Теперь бы ноги обтереть от запаха. А чего мне унывать? Руки есть, копчик не тешится, и тому рады». Присев на край пыльной лавки у стола, принялся разглядывать обстановку. «Стол добротный, но грубо сделан». Лавка тяжелое тело выдержала, хоть и жалобно застонала. В углу приютилась кровать, короче, чем нужна была незваному гостю, на целый локоть. Тюфяк с стенам был сильно потрепан крысами и огорчал наличием здоровых дыр. На стенах развешаны простые заржавевшие инструменты, пила двух рук, вилы, подгоревший чугунок и кривой ухват. Черенки заготовки, В рассохшейся бочке отдельно в ящике лежали покалеченные тяжелой жизнью две лопаты и коса. Под кроватью угадывались очертания бадьи, глиняных горшков и прочей хозяйской утвари. «Небогато», — резюмировал Артем. «Чего сидим? Кого ждем?» Натаскав воды, принялся косырем оттирать пол, стол и кровать. Трижды прошелся по простой печи, вытащив весь нагар и копоть. Так в трудах и заботах крутился, придавая дому жилой вид. Укрепил кровлю, уперев в обрешетку черенки и подбив маурлат. А теплый осенний день подходил к концу. Наскоро перекусив выданными корабельным поваром припасами, подвесил крупу и вяленное мясо под потолок для защиты от грызунов наточив косу о найденный оселок и прикрепив самый надежный черенок, расчистил дорогу до отхожего места. Добрую траву развесил на покосившийся плетень, сорняки же раскидал по дороге. Уже в темноте натаскал воды в бадью и приладил дверь. Все негодное в дальнейшее использование нещадно пустил в топку. Вымененным на острове могутка ножом раскроил левую ладонь пустив кровушку в печь, обильно раскидал капельки по полу и двери. «Прими мою кровь, хранитель дома, с тебя уют, с меня усердие. Молока и хлеба нет, но с первой дичи сердце и печень твои». С поклонами на все четыре стороны произнес здоровяк. Огонь затрещал, принимая дань, кровь запеклась на свежих углях. Засыпав рану пеплом и замотав руку найденным лоскутом, Артем прилег на кровать, свесив ноги. Затем резко поднялся, перенес к ложу косырь и рогатину, да подпер окно лавкой. После приготовления упал на лежанку, проспав до утра.